Глава двадцать Диверсия шпинтеля. Тем временем, рядом с отбойным молотком, стоявшим в сторонке на набережной, появилась таинственная фигура. Незнакомец был закутан в длинный плащ, лицо скрывал в шарф, обмотанный вокруг шеи и плеч, на лоб была надвинута широкополая шляпа. Коротышка этот выглядел очень подозрительно. не только потому, что весенним вечером его наряд был чрезмерно теплым, но еще и потому, что в руках у него была пила, настоящая пила. И ладно бы он просто расхаживал, пряча лицо с пилой по набережной в столь поздний час. Так нет же. Он косо поглядывал на незаменимый агрегат, трехколесный отбойный молоток на газировке. И некому было помешать его явно недобрым замыслом. Незнакомец обошел несколько раз вокруг установки и попытался оторвать свободной рукой. Другой судорожно сжимал пилу. Хоть какую-нибудь выступающую деталь. Но все было сделано и прикреплено на славу. «Ух, механики!» — проворчал скрипучим голосом злоумышленник. «Ладно, все равно я испорчу ваш механизм, чтобы вы не могли мой асфальт долбить». С этими словами он скинул пилу и начал быстро пилить шланг, ведущий от бака к насадке с молотком. Пш! -ш! послышалось угрожающее шипение из-под пилы. И вдруг сильнейшая струя газировки под давлением вырвалась на месте распила и с огромной силой ударила коротышку в грудь. «Яй!» — закричал незнакомец и вверх тормашками отлетел на расстояние трех огурцов. Шляпа свалилась, шарф размотался, и, подбегавший к месту происшествия шпунтик, не сумев скрыть удивление, закричал. «Добрый вечер, архитектор!» «О, все недобрый!» — огрызнулся шпиндель. «Зачем вы под вот таким давлением газировку в приборе держите?» «А вам-то что?» — рассердился обычно добродушный шпунтик. «И вообще, что вы здесь делаете?» «Я?» — отозвался архитектор. «Так, просто осматривал ваш отбойный молоток». «А зачем вы стали его трогать? И что произошло?» — продолжал шпунтик, заметив в темноте лужу газировки, в которой все еще сидел шпиндель. «Да ничего не произошло», — начал оправдываться шпиндель, почувствовав, что сейчас его уличат в дурных намерениях. «А почему в шланге дырка и газировка вся вытекла?» М -м, «Дырка? Ну, я хотел газировки попить». «Попить? А дырка-то откуда?» «Откуда дырка? Так это я шланг прокусил», — ответил шпиндель и в доказательство пощелкал зубами. «О, у меня зубы какие крепкие!» Шпунтик недоверчиво пощупал твердый, как дерево, шланг, потом сам пощелкал зубами, оценивая такую невероятную возможность, и сказал. «Значит, у вас, архитектор, зубы лучше, чем у крыса?» «Конечно, у меня зубы лучше, чем у крысы. То есть, фу, при чем тут крыса?» В это мгновение шпунтик увидел на краю лужи пилу. Он поднял ее и недоверчиво сказал. «Может быть, вы скажете, что у вас зубы лучше, чем пилы?» «Разумеется, мои зубы крепче пилы», — врал дальше шпиндель. Шпунтик был засомневался, но тут же нашелся и предложил. «Когда будьте любезны в доказательство ваших слов, прогрызите, пожалуйста, еще одну дырку в шланге, иначе я вам не поверю». Шпинделю ничего не оставалось. Он с печальным видом подполз на четвереньках к прибору и попробовал прогрызть шланг. В этот миг рядом появились Вентик, Знайка и Гранитик, который спросил, «А что это наш уважаемый архитектор тут делает?» «Да так, ничего особенного», — ответил Шпунтик. «Он хочет доказать всем, что у него зубы лучше, чем у крыса, и даже крепче вот этой пилы». Шпиндель почувствовал, что все взгляды обращены на него. Он совсем стушевался, но еще пару раз грызанул шланг. Потом плюнул, встал на ноги и заявил. «Видимо, зубы затупились, да и вашей ваши я больше не хочу, так что...» — добавил он важно: Я удаляюсь. Механики Знайка и Гранитик переглянулись и, еле сдерживая улыбки, серьезно ответили. — Конечно, конечно, не смеем вас задерживать. Когда Шпиндель ушел, Шпунтик сказал. — Врет все, просто он не хочет, чтобы Каменный Город изменился. Вот и пытался отбойный молоток наш испортить. — Надо бы его догнать и надрать ему уши, — скричал Винтик. — Не стоит, — успокоил его Знайка. — Когда бы превратим город в парк? Он сам поймет, что неправ. А сейчас лучше займитесь ремонтом. Завтра нам понадобится исправным ваше изобретение.